Глава двенадцатая. Вместо того, чтобы немного помечтать о своем любимом, я размышляю о том, можно ли немного сжульничать. Во мне борются два противоположных чувства – ответственность и желание помочь подруге. Понятно же, что Мира сама не справится с заданием. Маришка, окрикиваю я девушку, которая пристроилась на сундуке и провалилась в объятия дремы. «Где мой сундук с вещами?» Служанка, понимающе хлопает глазами. «А, вещи из дома!» – переспрашивает она. «Так их еще не принесли?» Интересная картина. Как это еще не принесли? Ведь должны были. Боярышня Любомира пошла проконтролировать разгрузку вещей, напоминает мне Маришка. Помню я, что она пошла, и не только за вещами. Вот только почему ее до сих пор нет. Случилось, может, что-то. Надо пойти поискать ее, долго что-то она не возвращается. Может, случилось что-то? Я начинаю волноваться о судьбе Миры. Маришка, ступай, поищи Миру. Слушаюсь, боярышня. Девушка отвешивает поясной поклон и выбегает за дверь. От былого величия семьи остался только Титу, боярышня. Только толк-то от него. Даже отец Васлова худого рода. Да богатый. Не хочет, чтобы я вышла замуж за его сына. Ему богатую подавай, а род и так древним станет ли через пятьсот, считает градоначальник. А за это время и богатство прирастать будет. Слезы опять подкрадываются к глазам. Не буду больше думать о своем происхождении. Вацлав любит меня не за богатство и древний род, а просто потому, что любит. Любовь. Это не арифметика, и правилам не поддается. Никто не знает, за что он любит. А если может сказать, значит, это и не любовь вовсе. Ой, Лада, я, Вацлава, люблю за то, что он красивый и обходительный. Получается, что я и не люблю его вовсе. Вот что значит, мучиться от безделья. Дурные мысли в голову лезут. Не буду сомневаться в Ацлаве и моей любви к нему. «Сундуки сейчас принесут», — вбегает светелку Маришка. А боярышня любимого беседует во дворе с сотником князя. Меня словно кипятком ошпарили, как я подскакиваю на кровати. сотником? Что ему от нее надо?» — голос звучит хрипло. Кровь отливает от лица, а сердце начинает колотиться, как ненормальное. Это я ненормальная, если так реагирую на любое упоминание о Мичином. Воображение тут же нарисовало, как он гладит волосы миры, улыбается ей. «Мне нестерпимо хочется ударить его по лицу, чтобы стереть его игривую улыбку, которую он раздаривает всем подряд». «Не знаю», — беспечно отвечает Маришка. «Я не спрашивала, невместно мне встревать в их разговор». Я России киваю. вот наглец какой. Меня пригласил на свидание, а теперь и миру. Недостойно такой поведения честного воина. Агния, он тебе никто. Выброси из головы этого сотника и живи с мыслями о женихе. Разумные мысли не приживаются в моей голове. Думать о Вацлаве не хочется. Все чувства сосредоточены на коварном соблазнителе. Надо пойти во двор. И увидеть все своими глазами. Вылетаю из горницы и несусь вниз по лестнице. «Агне, ты куда?» — кричит мне вслед Мира. Я, погруженная в свои мысли, даже не заметила, как пробежала мимо нее. «Мира?» — растерянно спрашиваю я. «А кого ты хотела увидеть?» — смеется она. «Князя?» — «Точно не князя. Того, кого я хочу увидеть, чтобы выцарапать ему глаза, уже нет здесь». Пошли в столовую. Мира берет меня под руку. Уже накрыли столы. Словно в тумане я следую за ней. Представляешь, меня во дворе поджидал Ярый. Шепчет мне на ушко мира, переполненная эмоциями. Ярый? Глупо переспрашиваю я. Сотник князя? Ты какая-то странная, произносит Мира. Ну а кто еще-то? Ярый сотник князя. Один из многих. У князя тысячников только пятеро. Меня не интересуют тысячники, князя. И сам князь тоже. Напряжение отступает. Я словно выбралась из затягивающей меня болотной трясины. Мира была не смеченым. Что со мной происходит такое? Мира, со мной происходит что-то странное. Решаю я поделиться с ней терзающими меня чувством. Только заменю меченого на Вацлава. О своих чувствах к сотнику князя не хочу говорить даже мире. Что странное, весело спрашивает она. Поняла, что твой вацлав-слизнет? Такая характеристика моего жениха проходит по касательной, немного царапает, такое ощущение, но не более того. Понимаешь, я как подумаю, что он может быть с другой девушкой, так такая ярость охватывает, так и хочется вцепиться ему в лицо, спрашиваю я а потом отпускает, и такая тоска наваливается. Что это? Я раньше никогда не испытывала такого. Ты просто ревнуешь. Буднично так говорит Мира. Я останавливаюсь. Не может быть. Я ведь даже не люблю Меченого. Как я могу его ревновать? Любимого Вацлава не ревную, а случайно встреченного воина просто дико. Это открытие ошеломляет меня. Быть этого не может. «Мир ошибается, или я недостаточно точно описала свои чувства?» «Ну, что стало?» — берет меня за локоток. «Обычное дело. Для кого-то обычное, а для меня нет. Я даже до этой минуты не знала, что чувствую». «Пошли скорее», — говорит подруга, — «уж больно кушать хочется. Ты знаешь, что князь не хотел жениться? Уж как его советники уговаривали, а он ни в какую». «Ты откуда знаешь?» — Яры рассказал. Мечтательно улыбается Мира. Говорит, что дружина заставила его жениться и подарить княжеству наследника. «И после этого ты еще думаешь, что князь — это Ярый?» «Надеюсь», — улыбается Мира. «Очень надеюсь». И шепчет мне на ушко. «Он меня на свидание позвал сегодня вечером». «Так нам же запрещено общаться с другими мужчинами!» С любопытством спрашиваю я. «Тебе-то не все равно, что разрешено, а что запрещено!» Отмахивается Мира. «Ты же все равно собиралась вылететь в первом туре!» «Я как-то забыла о своем плане!» «Меченый спутал все карты!»